Самая длинная ночь. Глава первая. Сигнальщики на эскадре и наблюдатели на берегу дарезив глаза, в глазах глядывали всю ночную тьму, пытаясь увидеть приближающийся японский миноносцы. Нарушенные внезапной атакой дозорные линии катеров спешно восстанавливались. Лишь два катера задержались в самом проливе, в миле от Манамаха. Вылавливая из воды остатки экипажей погибших авианосцев, спасли в том числе и капитана лейтенанта Вакабаяси, из которого взрывной волной выбило воинственный дух, а холодная вода остудила горячую голову. Будучи доставленным на русский флагман, он уже к утру смог спокойно ответить на все заданные ему вопросы. А японцы, развернувшись полумесяцем, приближались. С наступлением темноты они были уже в виду берега и по мерцающим вдали лучам прожекторов и в вспышках дулного пламени русских пушек смогли точнее определить место нахождения своих целей. Тридцать два миноносца и одиннадцать истребителей подходили с запада, северо-запада и севера. Они планировали провести стремительную массированную атаку на русские корабли одновременно с севера и юга. Для чего начали расходиться к обоим входам в пролив, разделившись на две большие группы. Низкие, прижатые к воде силуэты почти сливались с ночным мраком, скользя к своим исходным позициям. Ход держали не более 12 узлов, чтобы уменьшить вероятность столкновений. Была согласована очередность движения отрядов и время начала общей атаки, несмотря на недостаток времени на подготовку. Удалось завести общий план действий до всех командиров отрядов. С каждого корабля можно было разглядеть лишь миноносцы своего отряда. Всё остальное тонуло в темноте. Сиуга заходили первый, третий отряды истребителей, а за ними 4-й, 9-й, 1-й и 5-й отряды миноносцев под руководством капитана первого ранга Фудзимота, начальника первого отряда истребителей. Северо-остатки четвертого отряда истребителей и десятый, одиннадцатый, пятнадцатый, семнадцатый и двадцатый отряд миненосцев. Командовать северной ударной группой был назначен капитан-лейтенант Каваяси, командир истребителя Муросами. Казалось, все было спланировано, согласовано и учтено, но русские снова преподнесли сюрприз. Около двадцати ноль пять Из ночи прямо по курсу развёрнутого вова-фронт четырнадцатого отряда Миноноссов возникли четыре тени, быстро превратившиеся в трёхтрубные русские крейсера, идущие цепью на полном ходу прямо в лоб. Приближаясь с востока из сумной части горизонта, они на фоне остатков вечерней зари первыми увидели своего противника и навели на него орудия. Прежде чем японцы успели что-либо понять и предпринять На них уже посыпались наши снаряды. Взбоем пройдя сквозь строй вражеского треда, я обстрелял его на последовадах кормовыми плаутонгами. Крисера также стремительно расстаивали в этиме. Японцам уже оставалось лишь латать дыры в своих кораблях. Хаябуса получил большую пробоину в носу и быстро погружался, несмотря на все усилия команды. Чидори лишился одного котла и имел подводную пробоину в корме. А Касасаги и Минадзуру имели большие проблемы с рулевым управлением и серьёзные повреждения корпусов. Начав манёвр уклонения от внезапной атаки, Минаносы потеряли из вида друг друга, а после полученных повреждений начали отходить пареночки к югу. Так что о продолжении атаки четырнадцатым отрядом речи уже идти не могло. А русские продолжали, иначе ты погром. Добротворский, наткнувшись на японские миноносцы, решил сначала пройти их цепь насквозь, чтобы благодаря большой взаимной скорости избежать поражения своих крейсеров торпедами. Затем, развернувшись на северо-восток, прочесать стыла все атакующие порядки японцев. Обсмотрев четыре обнаруженных миноносца и не видя больше никого впереди, он развернул отряд вправо на 9 румбов идя и двидя в строю вступать этим курсом. Русские вскоре вышли прямо в борт первого отряда истребителей. Одновременно крайней левой в их цепи Жемчуг обнаружил у себя на левом траверзе еще четыре миноносца. Открыв огонь на оба борта, возамешивавшимся японцам русские вихрем пронеслись сквозь их строй, заставляя миноносцы шарахаться в разные стороны, уклоняясь сначала от крейсеров, а потом уже и друг от друга, стреляя во все подряд. При этом в темноте корабли теряли из виду своих флагманов и другие корабли отряда. Среди всей этой суматохи вдруг раздался мощный взрыв. Видимо, русский снаряд вызвал детонацию торпеды на одном из миноносцев или истребителе. На ком точно, никто так и не успел разглядеть. В двадцать двенадцать фубуки из первого отряда истребителей Получил 120-мм метровый снаряд в первый торпедный аппарат, что вызвало взрыв боеголовки торпеды, а следом и торпеду во втором аппарате, и боеприпасов в кормовом патронном погребе. Корпус корабля оказался полностью разрушенным вплоть до задней трубы, и истребитель почти мгновенно затонул. Частая стрельба продолжалась до 20:15. За это время были обнаружены и обстрелены ещё четыре миноносца, но ну и наши крейсера попали под торпедные залпы. Две торпеды прошли перед носом Олега, а ещё одна ударила Жемчуг в корму под острым углом, но не взорвалась. Это вынудило делать добротворского резко отвернуть влево и прервать контакт, чтобы потом снова попытаться атаковать, нагоняя миноносцы. Однако этот манёвр вывел его прямо на третий эшелон истребителей. Но те, встревоженные вспышками и грохотом выстрелов у себя впереди по курсу, брызнули в разные стороны, прежде чем по ним успели открыть огонь. Выпущенные ими две или три торпеды прошли позади крейсеров. Идя этим курсом ещё около 10 минут на полном ходу и не имея больше контактов с противником, Наши корабли повернули на Ост-Норд-Ост, намереваясь зайти в тыл японской цепи. Эта внезапная лобовая атака, принятая японцами за попытку прорыва из окружаемого района, обошла сим в потерянный истребитель и минноносец, а еще один истребитель и пять минноносцев получили серьезные повреждения и отправились в Тами для срочного ремонта. Но самым главным было то, что вся южная группировка была разогнана и не смогла вовремя выйти на исходные позиции. Таким образом, согласованной атаки с севера и юга одновременно не получилось. Когда южные группировки наконец удалось закончить сосредоточение на исходных рубежах, атаку с севера уже успешно отразили, и русские пушки снова замолчали, прикончив подранков. Наблюдая вспышки выстрелов и слыша лишь отдалённый раскат орудийных выстрелов на юго-западе, совершенно не имея представления о возникшей там заминке, северная ударная группа благополучно вышла на исходные позиции. Минноносы и истребители, возглавляемые Кабаяси, разделились на две группы, чтобы атаковать одновременно вдоль обоих берегов пролива в обход русских мин. Но едва В 20:30 Восточный отряд двинулся вперёд, как совершенно неожиданно, попал под кинжальный огонь береговых батарей у мыса Ниеракумати. Несмотря на то, что русские стреляли в темноте, не используя ни прожекторы, ни осветительные ракеты, их стрельба была очень точной. До береговых скал, где были укрыты орудия было всего полка Бельтва, так что силуэты миноссов были достаточно хорошо различимы в ночи. Сразу же номер 39-й и сорговой получили попадание в машинное и котельное отделения, окутались клубами пара и лишились хода, остановившись под овраганным огнём. Номер 75-й получил подводную пробоину в корме, но из атаки не выходил, остальные были пока целы. Быстро набирая скорость, Японцы открыли огонь по берегу и выскочили из-под артиллерийского обстрела, но тут же попали под пулеметный. Не выдержав, они резко отвернулись и начали удаляться на полном ходу на северо-запад. Лишь номер 75 продолжал ходить кругами под пулеметными очередями, начав потихоньку парить и терять ход. Возле орудия на мостике начался пожар, ориентируясь по которому. И вот добили их батарей. Миноносцы номер 39 и 41 к тому времени уже тонули и были покинуты остатками экипажей. Видя неудачу восточного отряда, а также не наблюдая активности в южно-конечной части острова Сагана, в 20:40 западный ударный отряд развернулся и отказался от атаки, так и не вступив в контакт с противником. Капитан лейтенант Кабаяси нашел остатки десятого и одиннадцатого отрядов и вместе с ними отошел на пятнадцать кабельтовых к северо-западу от устья пролива, держась в виду береговых ориентиров. По-прежнему не слыша признаков начала атаки с юга, он решил, что будет лучше дождаться южной группы и атаковать все вместе, не приближаясь пока к берегу, чтобы не встревожить противника. Капитану первого ранга Фудзимота Возглавлявшую южную ударную группу отправляли одну телеграмму за другой. Но связи не было. Какой-то мощный русский передатчик забивал весь эфир своей искрой. На повреждённых миноносцах занимались неотложным ремонтом, пар во всех котлах держали на максимуме. Русские корабли видели отход уцелевших миноносцев восточного отряда и не выпускали более их из поля зрения, сообщив о месте их маневрирования. В смысле, каким надзорный крейсер?